Вместо работы такая группа обычно меняла ежевечерне, чтобы не привлекать внимание полицейских. Сыщикам эта тактика была отлично известна. Клиентуру явно подобрали заранее, потому что вскоре одна за другой к дискотеке стали прибывать машины, владельцы которых ненадолго заходили в камполу и вскоре появились в сопровождении проституток, разбредаясь по окрестным темным углам. Словом, то был бойкий, но невысокого пошиба сервис. «Вот черт!» — с досадой сказал Флейтс. «Если хоть одна из этих шлюх нас узнает, вся маскировка псу под хвост. вот ну, откиньте подальше, они нас и не заметят», — посоветовал Джолли. «Пойду от отолью, кофе перепил, уже не втерпешь». Улучив момент, когда не застегнул молнию и направился было назад, — но заметил знакомую проститутку, шедшую прямо на него под руку с клиентом. Флейтес хотел ретироваться, но аллея позади него через несколько метров тупиком упиралась в кирпичную стену. К счастью, он заметил большой контейнер для мусора, стоявший чуть поодали, метнулся к нему, подтянулся и перебросил тело через край. Едва приземлившись, он с ужасом понял, что попал в какую-то склизкую и вонючую массу. Прислушиваясь к разговору парочки, которые как раз расположилась рядом, он брезгливо пытался стряхнуть с себя заплесневелые картофельные очистки, куриные кости, кожуру от бананов, гнилые помидоры и еще что-то мягкое на ощупь и крайне зловонное. Он догадывался, что это было, но гнал от себя саму мысль. В отличие от прочих парочек, это занималось сексом долго сопровождая его звучным сопением, наигранными возгласами «еще-еще» и удовлетворенными вздохами, перешедшими в негромкий разговор. Уходить они не торопились, и Флейтес, знавший порядком в этом бизнесе, мог сообразить, что клиент пришлось приплатить за столь душевные отношения. Изнывавшему в контейнере Флейтесу казалось, что они не уберутся оттуда никогда. Они таки убрались через двадцать минут, показавшихся ему вечностью. Когда Гектор Флейтес открыл дверь грузовичка телефонной компании и влез на сиденье, Джолли сначала изумленно посмотрел на него, а потом зажал ладонями нос и рот. «Господи, как же от тебя воняет!» Приглядевшись и заметив ошметки мусора, покрывавшие напарника с головы до пят, Он разразился громким хохотом. Флейтес столько грустно кивал, понурив плеч. Он знал, что теперь есть две вещи, с которыми ничего не поделаешь. Первое. Предстояло вынести еще добрых 6 часов дежурства. И второе. Огдон Джолли станет пересказывать всем коллегам по отделу, как он, Флейтес, вел наружное наблюдение. В начале третьей недели слежки детективы Руби Боуи и Бернард Квинн зашли в здание полицейского управления, чтобы встретиться с Малкольмом Эйнсли. В смену с двумя сыщиками из отдела ограблений они пошли Эрла Робинсона. Поначалу Робинсон считался главным подозреваемым. Уж очень многое в его характеристике совпадало с особенностями почерка серийного убийцы. В Роне о нем отзывались как о человеке крайне агрессивном. В прошлом боксер-тяжеловес, он переквалифицировался в уличного проповедника, причем декламировал исключительно из апокалипсиса, а себя величал ангелом мщения Господня. Да и кличка, прилипшая к нему, была «Мститель». В его уголовном прошлом значились вооруженные ограбления, преднамеренные убийства — и угрозы холодным оружием, то есть ножом. Можно было понять удивление Эйнсли, когда Руби бовы с порога заявила. Мы все четверо считаем, что Робинсона нужно исключить. Мы убедились, он безвредный. Все свободное время помогает бездомным в приюте Камилос Хаус. Все верно, поддакнул Бернард квин По словам Боуэ, Робинсон разом покончил с криминальным прошлым, когда год назад обратился к религии. С той поры он стал добропорядочным гражданином, имеющим постоянную работу и принимающим участие в благотворительных акциях.